Глава шестнадцатая Изящные светящиеся существа все множились, пока не заполнили собой весь пол и большую часть стен, они проходили сквозь камни, как будто плавая под музыку, которая была слышна им одним. Иногда ее ритм, казалось, совпадал с ритмом дуары, иногда нет. Помещение осветилось всеми цветами радуги. Джон Том выразительно закончил припев и, продолжая играть, заговорил. «Привет. Вы меня помните?» «Конечно. Приятно вновь встретить тебя, музыкант». Возможно, с ним говорил тот же геолог, что и в прошлый раз, когда они впервые увидели друг друга в карстовых скалах Рунипай, а может и совсем другой. Трудно сказать наверняка, потому что окраска, геолка в этом случае ничего не значила. Поешь, как и прежде, да, но теперь не на свободе. Мы все здесь пленники. Тут Джон Том осторожно попытался вставить в свою речь слова из песни «Лепард» — «Пленники страшного темного мира». Страшно? — Объясни мне разницу между одним вакуумом и другим, — удивился Геолк. — Разница в свободе передвижения. То, что для тебя само собой разумеется. Вы можете выручить нас отсюда. Я буду играть для вас все, что угодно, и так долго, как вы захотите, только помогите нам отсюда выбраться. Там выше есть отверстие. Сделайте что-нибудь, чтобы мы могли туда забраться. — Забраться? — «Что это значит?» — холодно полюбопытствовал светящийся червь. «Другие пленники следили за их диалогом, как завороженные. И что значит выбраться? Вам нравятся ваши пустоты, но до ваших передвижений нам дела нет. Наверняка есть что-то полезное, что умеют делать геолки», — лихорадочно соображал Джон Том. Они двигаются в сплошном камне, входят и выходят из него, когда им угодно. — -а, а они умеют создавать землетрясения! Послушай, найдите в стене трещину, ну, в скале, которой мы окружены, выстройтесь в цепочку, как вы и делали раньше, и слушайте музыку. — Не хочется этим заниматься, — возразил геолк равнодушный. Чтобы начать содрогание, нужно соединить усилия, а сейчас у нас совершенно нет настроения. — Ну как это «нет настроения»? Нет настроения объединяться? В разговор включился новый голос. Джон Том продолжал играть, одновременно пытаясь утихомирить Фаламея Но в том проснулась... Политическое сознание, и успокоить его было уже невозможно. Он был охвачен вдохновением. Товарищ, доверь это дело мне, здесь нужна организационная работа. Ты не понимаешь, Фаломейзер, попытался возразить Джон Том, они необычные существа. Они не станут. Пролетарии всех стран, соединяйтесь и восстаньте, завопил дракон. «В солидарности ваша сила, и тогда никто не сможет остановить вас». «Нас и так никто не останавливает», — возразил темно-синий геолк. «К тому же мы не пролетарии». Но Фаломезер не обращал внимания на возражение. «Он обрушил на светящиеся существа такой поток», марксистской риторики, какого Джон Тому никогда прежде слышать не приходилось. Ему эти лозунги казались бессмыслицей, но на геолков они действовали как гипноз. «Владимир Ильич мог бы гордиться вами», — грохотал дракон. «Покажите всему миру, чего можно добиться настоящей рабочей солидарностью». Трудно сказать, что именно подействовала музыка Джон Тома, агитация Фаламезера или все вместе, но геолки начали собираться в дальней стене и, извиваясь, выстраиваться в линию. «Все отойдите», — предупредил Мадж, — «и не удивляйтесь, всякое может случиться, надо приготовиться». Он улыбнулся своему другу-заклинателю. «Провалиться мне на этом месте, если мы отсюда не выберемся». А становилось все больше и больше, пока, наконец, противоположная стена не засверкала ярким светом. Джон Тому пришлось закрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Фала Мезер вопил что-то вдохновляющее о рабочем братстве, а Джон Том и его Дуара начали исполнять знаменитую «Приди и почувствуй шум» группы Квайт Райот. Земля вздрогнула, потому что геолки, выстроившиеся в мощную линию, похожую на канат, дернулись вместе. Сотрясение сбило с ног Джон Тома, и даже Фаломезер отлетел в сторону. Музыкант продолжал играть, хотя голова у него моталась из стороны в сторону. Он старался сохранить прежний темп и виртуозность игры, пытаясь подражать таким гитаристам, как Джимми Робин Трауэр или Эдди Ван Хален, но в конце концов ему пришлось остановиться, потому что каменная пыль лезла в ноздри, и он начал задыхаться. И тут Джон Том увидел свет не от геолков, а другой, настоящий. Геолки исчезли, а с ними и основная часть стены. Свет потоками падал на дно колодца, так как правая часть крыши обрушилась. На месте стены и крыши до самого верхнего этажа поднималась гора камней. Фаломезер грудью пробивал себе дорогу среди обломков. «Свобода! Доглой иго империалистического неоколониализма!» и с энтузиазмом полез вверх по крутому склону. «Где он? Ведите меня к нему!» «Постой, товарищ, полегче!» Джон Том с трудом поспевал за разъяренным драконом. «Если он увидит тебя, то снова усыпит. Ничего подобного?» — решительно возразил Фаломейзер. «Разбуженное сознание народа невозможно снова погрузить в спячку!» Из пасти дракона валил дым и сверкало пламя. «Я превращу этого фашистского диктатора в пепел!» И он снова полез вверх. «Ты его недооцениваешь?» — закричал Джон Том вслед, но безрезультатно. Фаломейзер был не глуп, но через чур импульсивен, особенно когда его охватывала революционная лихорадка. Сверху послышались крики, и подняв головы, они увидели стражников Маркуса. Те с нескрываемым ужасом смотрели в провал, образовавшийся буквально у них под ногами. Тот, кого не испугало это зрелище, был обращен в бегство с свирепым видом фаломезера, стремительно карабкающегося снизу. Верхний этаж опустел с потрясающей скоростью. Дракон займется солдатами, пробормотал Джон Том, а мне предстоит справиться с Маркусом. Уж не знаю и как. Ты справишься, дружище. Ты вообще здесь единственный, кто может это сделать. Джон Том был исполнен мрачной решимости. Вдруг мне удастся уговорить Гиолков собраться у Маркуса в позвоночнике? Нет, черт возьми. Мы его достанем. Усмог же я организовать настоящее землетрясение по-марксистски.